Чем дольше продолжался разговор с врачом, тем яснее становилось Вячеславу Родольфовичу, что в данном случае сомневающихся и колеблющихся будет мало. Процесс политического прозрения господ офицеров затронул лишь единицы, таких как военный врач. Основной костяк гвеющего заговора составляют упорные и сознательные враги советской власти. Это необходимо учесть при подготовке плана, сказал Вячеслав Рудольфович после ухода врача. Не исключено, что во время операции мы встретимся с ожесточённым вооружённым сопротивлением. Понятно, что на коленях эта сволочь добровольно не станет. Не верю я и этому лекарю. Христосиком прикидывается. Совесть видишь ли у него соговорила. Душу спасительными разговорами занимается. Струсил, шкуру свою спасает. Вот и весь сказ. Я понимаю вас, Павел Иванович. Мягко, но настойчиво перебил Вячеслав Рудольфович. Но в чекистской работе мы должны уметь подниматься выше собственных переживаний. Я рассказал товарищу Дзержинскому о вашем личном горе. Феликс Едмундович обещал попросить чекистов помочь вам в розыске. Какой котерьме нашим ребятам, не до моего Федюшки Вячеслава Рудольфовича. Вы сейчас правильно сказали, что нужно стоять выше личного. Но я не говорил, что его надо исключать. В нашей работе, Павел Иванович, больше, чем в другой, требуется человечность. Ненависть к врагам этому не мешай. Как насчёт Миллера? Уже сработан, Вячеслав Рудольфович. Недавно Миллер попросил скорострельные пушки в целях усиления практической подготовки слушателей курсов на полигонных занятиях. Так в рапорте написал. Пушки нужны были войскам, оборонявшим Тулу от наступающего Деникина. К тому же чекисты уже имели заявление военного врача, и Главное управление по вооружению в ходатайстве начальника артиллерийских курсов отказало. А вот вторую просьбу Миллера... Предоставить ему для служебных разъездов мотоцикл удовлетворили. Более того, Феликс Эдмундович сам позвонил в Реввоенсовет и поддержал заявление Миллера. Мотоцикл взяли из гаража Реввоенсовета. Там же нашелся и водитель, разбитной лихой парень, щеголявший в желтых гетрах, перчатках с широченными раструбами и громадных очках на околы шифуражки. Понили водители тоже была примечательная. Кудияр придумал её сам Горячев, сотрудник ЧК, вызвавшийся выполнять водительские обязанности у Миллера. Кудияр раскатывал по улицам, пугал треском мотоцикла отощавшихся извощающих лошадей и богомольных старух и не без успеха улыбался молодым москвичкам. Кроме того, он накрепко запоминал улицы Нерада Мошли квартирку, куда наведывался начальник курсов артиллерии, запоминал лица и имена тех, с кем Миллер встречался. Потом этот цикл требовал заправки. Кудиар приезжал в гараж рифенсовета и передавал очередное сообщение. Поварская 26, фамилия Стопин. Полигон в Усково, военный, фамилию узнать не удалось. Малая Дмитровка, директор школы Альфёров. Кунцева, высшей школы военной маскировки. Между прочим, здорово они с маскировкой насобились. Своими глазами видел: стог сена, хоть коров подпускай, он на две стороны распахивается, и там трёхдюймовка. Трах-бабах и снова стог сена. Миллер выделся с курсантом Обросимовым. Настороживающим было сообщение, которое несколько дней назад сделала непосредственно Дзержинскому, инструктор Московского комитета партии. Пожилая, скромно одетая женщина, недавно переведённая на партийную работу, прибыла в Концевскую школу военной маскировки, чтобы ознакомиться с постановкой политической и воспитательной работы. Комиссара на месте не оказалось. Решив подождать, она вышла в коридор и короткое время принялась читать объявления, развешанные на фонерном щите. Мимо прошли трое, одетые в курсантскую форму. Завернулись за угол коридора и остановились покурить. И инструктор услышала странный разговор. «Скоро начинаем». Павел Игнатьевич сказал, что все уже решено. И раньше говорили, что решено, а потом откладывали. На этот раз откладывать не будут. «Откладывали».